Он ставит тогда перед собой весьма серьезный вопрос по поводу бальзама Калиостро. состоять ли в сговоре гипнотизер и гипнотизируемый? Я решил проделать лично несколько опытов, не доверяя тем, что могли бы произвести передо мной иностранцы, заинтересованные вызвать доверие к гипнозу. Он не говорит, какие именно опыты он производил, но констатирует только их результат. Статистически, согласно мнению двух третей испытуемых, он наделен большой гипнотической силой. Отметим, что опыты производил я лишь с молодыми девушками и женщинами. Возникает вопрос, почему? Правда, одно исключение мужского рода все же имеется. Знаменитый медиум Алексис, приезжавший играть роль влюбленного в театре Сен-Жермен. После спектакля «Ужин у Александра» в многолюдной галантной компании. Собравшиеся хотели бы получить подтверждение божественного дара Алексиса. Нет ничего легче, но надо только, чтобы предварительно кто-нибудь его усыпил. Александр вызывается попробовать. Я скрестил руки, собрал всю свою волю в кулак. Я смотрел на Алексиса и повторял про себя. Пусть он заснет. Алексис покачнулся, как пораженный выстрелами, упал навзничь на диван. Все испугались. Александр тоже, так как Алексиса била нервная дрожь. Во сне он умолял Александра никогда больше так не делать, не предупредив его заранее. «Вы же меня убьете!» Александр вынужден убрать флюиды, которые гнетут желудок медиума, добавно успокоился и смог рассказать собравшимся удивительные подробности своей личной жизни. Пробуждение Алексиса было легким, и вот слишком скромный вывод Александра. Гипноз – это развлечение, но еще не наука. Однако все же искусство и доказательством служит. Жозеф Бальзама, погрузившись в чтение которого, уже совершенно невозможно избежать его гипнотического воздействия до самого конца четырех тому. Между тем Александр вынужден прервать и работу над Романом в конце лета 1846 года, ибо Франция нуждается в нем, чтобы довести до конца благородную цивилизаторскую миссию, которую она осуществляет за своими пределами. Сто тысяч солдат Бюжо в конце концов разумили десять тысяч плохо вооруженных людей Абд-эль-Кадера в 1844 году Эмир вынужден искать убежище в Марокко. Французы обстреливают Танжер и Магадор и побеждают марокканскую армию при Исли. абд эль возвращается в Алжир и поднимает там новое восстание, поражение которого можно предвидеть в нынешнем 1846 году. В конце концов, Эмир в обмен на обещание свободы уезжает вместе с семьей в Египет. Но король Груша не сдерживает слова. И абд кадер заключен в тюрьме во Франции. Вторая республика ситуации мира не изменит и освободит его из тюрьмы только Наполеон Малый в 1852 году. А пока что в 1846 правительство пытается вербовать поселенцев но добровольцев не находится. Одному из сотрудников министра народного образования Сальванди приходит в голову гениальная идея – послать Александра в командировку, дабы он привез оттуда несколько томов путевых очерков, и, возможно, из трех миллионов его будущих читателей 50-60 тысяч почувствуют вкус к Алжиру. Сальвандий согласен, приглашает Александра с ним пообедать, оказывает ему самый лучший прием и демонстрирует самую открытую улыбку, формулируя свои предложения следующим образом. Первое присутствие на бракосочетании мансиньора-герцога Монпансье